Как не понять? Опытный работник Лычака, прошедший суровую жизненную школу, Фомин с внутренней улыбкой воспринимал тихие слова штатского человека в пенсне с золотыми ободками. На чекистской работе Фомин, как говорится, собаку съел. Арестов и обысков провел не один десяток. Уж как-нибудь сообразит, что ему делать и где смотреть. Да, товарищ Фомин, насчет записи Вячеслав Рудольфович прав сказал Дзержинский. Фомин смутился. Ясно, Феликс Эдмондович. Торопливее, чем следовало, откликнулся он. Сам буду смотреть, и ребятам строго-настрого накажу. Ничего не упустим. Не имеем права упустить, товарищ Фомин, заговорил Нинжинский. По всем данным, Алферов у них важная птица. Знает много и потому представляет для нас особую ценность. Прошу покорнейше обойтись без стрельбы. И осторожность учти, товарищ Фамин, заяц всегда выскакивает там, где его меньше всего ожидаешь. В тусклом свете лампочки, горевшей на лестничной площадке, Альфёров увидел молчаливых людей и чёрный был направленного на него нагана. Он раскапывался назад, ныряя за хлопную дверь, но было уже поздно. Спокойно, гражданин Альфёров, проносим не шуметь. С ордером на обыск директор школы ознакомился с непонятным равнодушием скользил глазами по бумаге под аныванием отца вам и тут же вернул я обратно сидел за столом однякший и грузный ковыряя пальцем невидимые пятнышки на плюшевой скатерти александра сапсановна альферова вышла к текистам в полупрозрачном пеньюаре отделанном пышными кружевами красивая голова была независим откинута назад большие глаза щурились от света Пожалуй, только набрякшая жилка, вздрагивающая возле уха, выдавала испуг, который всеми силами старалась не показать хозяйка дома. По какому праву вы нас обыскиваете? Как вы смели ворваться в дом к мирным людям? Алекс, объясни мне им, наконец. Мой муж директор показательной школы. У нас похвальные отзывы на конкурсы. Нет, я немедленно должна позвонить Павлу Патичу. Он член коллегии, он сейчас же поедет в Кремль. Боже мой, ну что же ты сидишь, Алекс? Она решительно направилась к столу, где стоял телефонный аппарат. "Прошу оставаться на месте", сказал Иванесов. "Но я пока ещё надеюсь, не арестована?" "Пока нет". Оперативник преградил дорогу к телефону. У Альфёрова изменилось в лице. "Я не боюсь вас", визгливо закричала она. "Можете меня расстреливать, стреляйте же". "Перестань, Саша", поморщившись попросил Альфёров. "Никто в тебя стрелять не собирается". "Сврати именно", усмехнулся Аванесов. "Выпейте воды и успокойтесь. Звонить по телефону не разрешаю. Приступайте к обыску, товарищ Фомин". Жена Фёрова театрально раздув ноздри, окинула презрительным взглядом чекиста и возвратилась к столу. Искали тщательно, отбили плинтусы, подняли подозрительные паркетные, перелисттали книги. Фомин терпеливо просматривал методические инструкции, написанные директором школы Алферовым, копии справок, списки, ведомости, старые письма, планы занятий, хранившиеся в письменном столе. В записной книжке хозяина дома среди адресов и телефонов были и короткие заметки, сделанные для памяти. Прочитать здесь что-нибудь стоящее Фомин не надеялся. Все записи в книжках, конечно, проверялись, но адреса, телефоны и всё остальное оказывалось обычно самым безобидным. Внимание же имена привлекла страничка с перечнем долгов. Какому-то Александру Ивановичу хозяин дома судил 452 руб. 73 коп., а Николаю Артемиевичу 453 руб. 23 коп. Кириллу Кирилловичу 427 рублей 17 копеек. Так с копейками в долг и давали гражданин Альферф, спросив Шанин. Вроде человек вы широкой натуры, а долги до копейки отсчитывали. Что сейчас на копейки купишь? Не только на копейки. На рубли теперь ничего не купишь, хмуро ответил Альферф. Теперь счёт на тысячу идёт. Почему же тысячу у вас никто не занимал? "По двум причинам", усмехнулся офир. "Во-первых, у меня тысяч не имеется, а во-вторых, эти записи к тысячам никакого отношения не имеют. Грешен люблю с компаньонами в преференции перекинуться по маленькой для удовольствия души. А поскольку, как вы изволили заметить, копейки теперь не в ходу, то и выигрыши копейками мы получать друг у друга не могли".